Жак замолчал, и тотчас же все взоры устремились на пилота. Он застыл, скрестив руки. Его неподвижные зрачки блестели. Долгая минута прошла в молчании. Одни и те же опасения, и в особенности растерянность, искажали лица присутствующих. Наконец, Митхерг резко нарушил тишину. он «Онглаублих», — наступила новая пауза. Затем Ричардли пробормотал. «Если действительно за всем этим стоит Германия?» Пилот обратил на него свой острый взгляд, но тот, казалось, не заметил этого. Губы пилота разжались и издали невнятный звук. Лишь Альфреда, не перестававшая следить за ним, поняла преждевременно. Она вздрогнула и инстинктивно прижалась к плечу Паттерсона. Англичанин окинул молодую женщину быстрым взглядом, но она опустила голову и, видимо, уклонялась от всяких вопросов. Она была бы в большом затруднении, если бы Патт попросил ее объяснить свое состояние. В самом деле, в этот вечер впервые война перестала быть для нее абстракцией и представилась ее воображению с такой отчетливостью во всей своей кровавой реальности. Но не разоблачение Жака вызвали дрожь у Альфреды, а произнесенная Мейнестрелем преждевременно. Почему? Эта мысль не могла захватить ее врасплох. Она знала убеждение пилота. Революция может возникнуть лишь в результате бурного кризиса. Война при современном положении Европы есть наиболее вероятный повод для кризиса. Но если это произойдет, то пролетариат, недостаточно подготовленный, не будет способен превратить империалистическую войну в революцию. Потрясла ли Альфреду именно та мысль, что если в самом деле социализм не подготовлен, то война окажется всего лишь бесплодной бойней? Или причина заключалась в тоне этого слова преждевременно? Но что нового могло быть для нее в этом тоне? Разве она уже с давних пор не привыкла к бесстрастию своего пилота. Однажды она с невольным удивлением сказала ему, «Ты относишься к войне так же, как христиане к смерти. У них мысль настолько устремлена к тому, что будет потом, что они забывают обо всех ужасах агонии». Он ответил, смеясь, «Для врача девочка муки родов в порядке вещей». Она, даже хотя иногда и страдая от этого, восхищалась этой сознательной отрешенностью, достигнутой благодаря непреклонным и постоянным усилиям человека слишком человеческие слабости, которого она знала лучше, чем кто-либо. Это было словно лишнее доказательство его превосходства. И ее всегда волновала мысль, что за этим чудовищным обесчеловечением сущности скрывались в высшей степени человеческие мотивы, стремление лучше служить человечеству, «Лучше работать над разрушением современного общества ради будущего прекрасного мира». Почему же она вздрогнула? Она не могла этого объяснить. Она подняла свои длинные ресницы, и ее взгляд, скользнув поверх Патерсона, упал на Мейнестреля, выражая ему доверие. «Терпение», — подумала она, — «он еще ничего не сказал. Он скажет». И снова все станет ясно, все будет справедливо и хорошо. «Что австрийский и германский милитаризм хотят войны, в это я верю», — продолжал Митхерк, покачивая взъерошенной головой. «И что с милитаристами заодно многие германские правители, и тяжелая индустрия, и круп, и все сторонники Дранг на Дрангнахостен, да, в это я тоже могу поверить. Но правящие классы в целом нет». Они испугаются. У них большое влияние, они не допустят. Они скажут правительством остановитесь, это безумие. Если вы подожжете этот динамит, то все взлетите на воздух. Однако Митхерк сказал Жак, если действительно существует общность взглядов между правителями и военными партиями, то что может сделать оппозиция со стороны твоих правящих классов? А это общность взглядов, по сведениям госмэра. Никто не берет под сомнение эти сведения, прервал Ричардли, но единственная вещь, которую можно сейчас утверждать, это то, что существует опасность войны, не больше. А что же в действительности скрывается за этой опасностью? Бесповоротное стремление к войне или какие-нибудь новые комбинации германских министерских канцелярий? «Я не верю в возможность войны», — флегматично заявил Паттерсон. «Вы забываете о моей старой Англии. Никогда она не согласится допустить, чтобы тройственный союз одержал верх в Европе». Он улыбнулся. «Она сохраняет спокойствие, моя старая Англия. И потому о ней забывают». Но она смотрит, она слушает и наблюдает. И если дело пойдет не так, как ей нужно, то она внезапно встанет во весь рост. У нее еще крепкие мускулы, вы знаете. Она их упражняет каждое утро, эта милая старушка. Жак заговорил нетерпеливо и взволнованно, факт на лицо. Что бы там ни было, стремление к войне или желание запугать, европу уже завтра встанет перед грозной опасностью. Ну а мы, что же мы должны делать? Я думаю, так же, как и госмерш. Перед этой угрозой мы должны занять определенную позицию. Мы должны как можно скорее подготовить контратаку. Да-да, это правильно, — воскликнул Митхерк. Жак обернулся к Мейнастрелю, но не мог поймать его взгляда он вопросительно взглянул на Ричардли, который сделал утвердительный знак «Согласен». Ричардли отказывался верить в опасность войны. Тем не менее он не отрицал, что Европа глубоко потрясена этой внезапной угрозой, и он тотчас же определил, какие выгоды интернационал может извлечь из этого потрясения, чтобы объединить все оппозиционные силы и внедрить в сознание масс революционные идеи. Жак продолжал, «Я повторяю слова гусмера угроза европейского конфликта ставит перед нами новую и вполне определенную задачу. Нашей обязанностью является возобновить и усилить программу, выдвинутую два года назад в связи с Балканской войной. Прежде всего, надо выяснить, нет ли возможности ускорить созыв Конгресса в Вене, затем надо немедленно начать «Всюду одновременно открытую официальную кампанию широкого размах Запросы в Рейхстаге, в Палате депутатов, в Думе, одновременный нажим на все Министерства иностранных дел, выступления в печати, призыв к народам, массовые демонстрации и поставить перед глазами всех правительств призрак всеобщей забастовки», сказал Ричардли, «с саботажем на военных заводах прохрипел Митхерк. — Взрывать паровозы и отвинчивать гайки у рельс, как в Италии. Все обменивались лихорадочными взглядами. Не настал ли, наконец, час действий? Жак снова обернулся к пилоту. Беглая улыбка, светлая и холодная, которую Жак принял за знак одобрения, скользнула по лицу Мейнестреля и погасла, как луч прожектора — Внезапно осмелев, Жак снова с жаром заговорил. «Забастовка — да, всеобщее и одновременное. Наше лучшее оружие. Госмэр опасается, что на Венском съезде вопрос опять останется в плане теории. Надо его поставить полностью и по-новому. Выйти за пределы теории. Уточнить для каждой страны позицию, которую следует занять в том или ином случае. Не повторять базильских ошибок». Прийти, наконец, к конкретным практическим решениям, не правда ли, пилот? Госмэр даже хотел уговорить вожде организовать перед Конгрессом подготовительные собрания, чтобы расчистить почву, и чтобы доказать правительством что весь пролетариат на этот раз твердо решился выступить против их агрессивной политики. Митхерк насмешливо возразил, «Ах, твои вожди!» «Чего ты хочешь от своих вождей? Сколько уже лет они говорят о забастовке? И ты веришь, что в Вене за несколько дней они на этот раз решат что-нибудь определенное?» «Новый фактор, — сказал Жак, — опасность европейского пожара. Нет, только не вожди, не дискуссии. действие масс, да, выступление масс, камрад». «Ну, конечно, выступление масс, — воскликнул Жак». Однако разве не самое важное для подготовки этого выступления, чтобы вожди прежде всего высказались ясно и категорически? Подумай, Митхерк, как бы это ободрило массы. Ах, пилот, если бы у нас уже была наша единая интернациональная газета. «Мечты!» — закричал Митхерк. «А я говорю, оставь в покое вождей и займись массами». Ты думаешь, что, например, немецкие вожди согласятся на забастовку? Нет, они скажут то же самое, что в базаре Невозможно из-за России. Это было бы печально, заметил Ричардли. Очень печально. В сущности, все дело в Германии в социал-демократии. Во всяком случае, — сказал Жак, — они ясно показали два года назад, что умеют, когда нужно, выступать против войны. Без их вмешательства балканская история зажгла бы всю Европу. — Нет, не без их вмешательства, — проворчал Митхерк, — а без вмешательства масс. Они, что сделали они? Только следовали за массами. А массовые выступления, кто же их организовал? Вожди? — возразил Жак. Бэм покачал головой. «Пока в России нет даже двух миллионов рабочих на миллионы и миллионы мужиков. Русский пролетариат не располагает достаточными силами для борьбы против своего правительства. Царский милитаризм есть реальная опасность для Германии, и социал-демократия не может гарантировать забастовку». И Митхерг прав. На Венском конгрессе... Она лишь теоретически даст согласие, так же, как это было в Базеле. «Ах, оставьте в покое ваши конгрессы!» — раздраженно воскликнул Митферг. «Говорю вам, и в этот раз выступление масса решит все, а вожди последуют за ними. Надо везде — в Австрии, в Германии, во Франции — побуждать рабочих к восстанию, не дожидаясь, пока вожди отдадут приказ». Надо повсюду объединить надежных людей, в каждом уголке, чтобы везде срывать работу, на железных дорогах, на оружейных заводах, в арсеналах, везде, и нажимать на вождей, на профсоюзы, а в то же время надо снова воспламенить все революционные организации Европы. Я уверен, что пилот думает так же, как и я. Внести расстройство всюду. В Австрии это легче всего. «Не правда ли, Бэм?» «Еще больше возбудить все подпольные национальные группировки мадьяров, поляков, чехов и венгров и румын одно и то же везде. Можно разжечь итальянские забастовки, можно и русские, и если массы будут везде готовы к восстанию, тогда и вожди пойдут за ними». Он повернулся к Мейнестрелю. «Не правда ли, пилот?» Мейнестрель в ответ поднял голову. Его острый взгляд остановился сначала на Митхерге, потом на Жаке, и затем затерялся в направлении кровати, на которой сидел Альфредо, между Ричардли и Паттерсоном. «Ах, пилот!» — воскликнул Жак. «Если мы победим на этот раз, как неслыханно возрастет мощь интернационала!» «Конечно!» — сказал Майнестрель. Ироническая улыбка, леглая как отблеск, но не укрывшаяся от опытных глаз альфреда скользнула по его губам. Слушая рассказ о разоблачениях Гусмера, о тех основательных предпосылках, которые позволяли предполагать, что Германия поддерживала намерения Австрии, он тотчас же подумал, вот она, их война. 70 шансов из 100. А мы не готовы. Невозможно надеяться на захват власти ни в одной европейской стране. Итак... И немедленно у него созрело решение... В отношении тактики нет никаких сомнений. Играть вовсю на народном пацифизме. Это теперь лучшее средство влияния на масс Война в войне. Если она вспыхнет, то необходимо, чтобы, возможно, большее количество солдат отправилось на войну с твердым убеждением, что война спущена с цепи капиталом против воли и против интересов пролетариата что они, вопреки их желанию, вергнуты в братоубийственную борьбу ради преступных целей. Такой посев, чтобы из него не выросло, не пропадет. Превосходный прием, чтобы ввести в недра империализма зародыш его гибели. Превосходный также случай для того, чтобы держать на виду наших официальных вождей и полностью скомпрометировать их в глазах властей, заставляя их запутаться в конец. «Итак, валяйте, миленькие. Дуйте все в пацифистскую дудку. Впрочем, вы только этого и хотите. Стоит только дать вам волю». Он внутренне улыбался. Он заранее представлял себе великодушные объятия пацифистов и социал-патриотов всех мастей. Казалось, до него уже доносились теноровые раскаты с официальных трибун. «Что же касается нас?» — подумал он. «Что касается меня...» Мейнестрель не докончил мысли. Он предоставил себе возможность вернуться к ней позже. Он пробормотал вполголоса «Там будет видно». Мейнестрель уловил настойчивый взгляд Альфреды и заметил, что все молчат, повернувшись к нему и ожидая, когда он, наконец, заговорит. Машинально он повторил несколько громче. «Там будет видно». Нервным движением он убрал свою больную ногу под стул и откашлялся. «Мне нечего прибавить к сказанному. Я думаю так же, как Госмер, я думаю так же, как Тибо, как Митхерг, как вы все». Он провел рукой по влажному лбу и неожиданно для всех встал. В этой низенькой комнатке, заставленной стульями, он казался еще выше ростом. Он сделал наугад несколько шагов, кружа в узком свободном пространстве между столом, кроватью и ногами гостей. Взор, которым он скользнул по каждому из присутствующих, казалось, не был направлен ни на кого из них в отдельности. Походив с минуту и помолчав, он остановился. Казалось, что его мысль возвращалась откуда-то издалека. Все были убеждены, что он сядет и начнет развивать план действий что он пустится в те свои страстные, стремительные и несколько пророческие импровизации, к которым он всех приучил. Но он ограничился тем, что опять пробормотал. «Там будет видно». И, опустив глаза, он улыбнулся и очень быстро добавил, «Впрочем, все это приближает нас к цели». Затем он протиснулся позади стола к окну и внезапно распахнул занавески, за которыми открылась ночная мгла. Потом слегка наклонил голову и, переменив тон, бросил через плечо. «Не дашь ли нам, девочка, выпить чего-нибудь холодного?» Альфреда послушно скрылась в кухне. Несколько мгновений все чувствовали себя неловко. Паттерсон и Ричардли, продолжавшие сидеть на кровати, разговаривали вполголоса Посреди комнаты под лампой оба австрийца, стоя, спорили на своем языке, Бэм вытащил из кармана половину сигары и зажег ее. Его выпеченная вперед нижняя губа, яркая и влажная, придавала его плоскому лицу выражение доброты, но также и несколько вульгарной чувственности, что резко отличало его от остальных. Мейнестрель, стоя и опершись руками на стол, перечитывал письмо Гусмера, лежавшее перед ним около лампы. Свет, падавший из-под абажура, Резко освещал его коротко стриженную бороду, казавшуюся еще чернее, и лицо, казавшееся еще бледнее. Лоб был наморщен, а веки почти совсем прикрывали зрачки. Жак тронул его локтем. «Вот, может быть, наконец, пилот, и раньше, чем вы думали, вот она, власть над ходом вещей!» Мейнастрель покачал головой. Не глядя на Жака и продолжая оставаться бесстрастным, он подтвердил безучастным, лишенным всякого выражения голосом, «Конечно». Затем замолчал и продолжал чтение. Тягостная мысль мелькнула в голове Жака. Ему показалось, что в этот вечер что-то изменилось не только в интонации пилота, но и в его отношении к Жаку. Бен, которому надо было рано утром спешить на поезд, первый подал сигнал к уходу. Все последовали за ним, смутно чувствуя облегчение. Мейнестрель спустился вместе с ними, чтобы открыть дверь на улицу. Альфреда, склонившись над перилами лестницы, ждала, пока внизу затихнут голоса. Затем она возвратилась к себе и хотела немного прибрать комнату, но на сердце у нее было тяжело. Она нашла себе убежище на кухне, где было темно, облокотилась на подоконник и замерла, устремив широко раскрытые глаза в ночной мрак. «Мечтаешь, девочка?» Рука Мейнестреля, горячая и жесткая, ласково тронула ее плечо. Она вздрогнула и одним дыханием как-то по-детски внезапно спросила его, «Ты действительно думаешь, что это война?» Он засмеялся. Она почувствовала, что ее надежды пошатнулись, ведь мы... «Мы... мы не готовы». «Не готовы?» Она неправильно поняла его слова, потому что весь вечер думала лишь о том, что надо бороться против войны. «И ты... ты действительно думаешь, что нет способа помешать?» Он прервал «нет, конечно». Мысль о том, что современный пролетариат мог бы стать препятствием для сил, развязывающих войну, Казалось Мейнестрелю нелепой. Она угадала во тьме его улыбку, блеск его глаз, и снова содрогнулась. Несколько секунд оба они молчали, прижавшись друг к другу. Однако, — сказала она, — Патт может быть прав. Если мы не в состоянии ничего сделать, то Англия... Все, что она может, ваша Англия, — это отдалить час, и то едва ли почувствовал ли в ней пилот непривычное сопротивление. Его голос стал еще жестче. Впрочем, дело не в этом. Не в том суть, чтобы помешать войне. Она приподнялась. Но почему же ты им об этом не сказал? Потому что сейчас это никого не касается, девочка. И потому что сегодня практически нужно действовать так, как есть ли бы. Она замолчала. Она чувствовала себя весь вечер оскорбленной больше, чем когда-либо, обиженной им до самой глубины души и внутренне восставала против него, сама не зная почему. Она вспомнила, как однажды, в самом начале их связи, он заявил, пожимая плечами, скороговоркой «любовь» — для нас совсем не важно. «Что же важно для него?» — подумала она. «Ничего. Ничего, кроме революции. Это его...» навязчивая идея все остальное он в грош не ставит и меня мою жизнь жизнь женщины ничто не важно для него даже то что он нечто другое чем люди впервые вместо выше и лучше чем люди она подумала нечто другое чем людимайэйнетрель продолжал саркастическим тоном война войне девочка предоставим действовать демонстрации волнения стачки Все, что им угодно. Вперед, фанфары, вперед, трубачи, и пусть они сокрушают, если могут, стены Иерихона. Согласно библейской легенде, стены неприступного города Иерихона, осажденного евреями, пали от звука труп еврейских священников. Примечание — редакции. Он внезапно отодвинулся от Альфреда, повернулся на каблуках и процедил сквозь зубы. Однако эти стены, девочка, полетят к черту не от их труп, а от наших бомб. И в то время, как он слегка прихрамывая удалялся в комнату, Альфреда услышала легкий придушенный смешок, который всегда леденил ей душу. Она еще долго сидела неподвижно, облокотившись на окно, блуждая взглядом в ночи, Вдоль пустынной набережной Арва со слабым журчанием несла свои воды среди камней. Один за другим гасли последние огни в прибрежных домах. Альфреда не шевелилась. О чем она думала? «Ни о чем», — так ответила бы она сама. Две слезинки, вытекавшие из-под век, повисли на ее ресницах. Шофер переехал через площадь инвалидов и свернул на университетскую улицу. Автомобиль несся совершенно бесшумно. Но в этот знойный воскресный полдень улица была такой пустынной, словно погруженной в такой глубокий сон, что шелковистое шуршание шин по сухому асфальту и робкий гудок на перекрестке казались чем-то нескромным, прямо неприличным. Как только машина миновала улицу Бак, Анна де Ботенкур прижала к себе рыжую китайскую собачонку, спавшую рядом с ней, свернувшись клубочком. Наклонясь вперед, Анна коснулась зонтиком спины мулата, невозмутимо сидевшего за рулем в белом пыльнике. «Остановите, Джо, я пройдусь пешком». Автомобиль подкатил к тротуару, и Джо открыл дверцу. Из-под козырька сверкнули его зрачки, блестевшие сильнее, чем лакированная кожа, и бегавшие то вправо, то влево, как глаза заводной куклы. Анна была в нерешительности. Могла ли она рассчитывать на то, чтобы сразу найти такси в этом глухом квартале? Как глупо было со стороны Антуана не послушаться ее совета и не прибраться после смерти отца поближе к Булонскому лесу. Она взяла собачонку на руки и легко спрыгнула на землю. В ней победило желание не быть связанной. Вы мне больше не будете нужны сегодня, Джо. Можете ехать домой. Даже в тени раскаленный тротуар жег подошвы. Ни малейшего движения в воздухе. Над крышами домов неподвижно стояла легкая дымка, застилавшая солнце. Защурив глаза, ослепляемые отраженными лучами, Анна шла вдоль молчаливых, как ворота тюрьмы, домов. Фэллоу лениво плёлся за хозяйкой. На улице ни души. Не было даже ни одной из тех девочек с косичками, с тоненькими ножками, которые обычно в хорошую погоду по воскресеньям одиноко резвятся на тротуаре перед своим мрачным жилищем, и которые вдруг внушали Анне желание удочерить их недельки на три, чтобы увезти в Довиль, напоить свежим воздухом и напичкать всякими лакомствами. Довиль... Курорт на побережье Ла-Манша, департамент Кальвадос. Примечание. Редакция. Никого. Даже привратники, как сторожевые псы, уснувшие в своих конурах, дожидались сумерек, чтобы подышать немножко прохладой, усевшись верхом на стул перед дверью. Казалось, что в этот воскресный день 19 июля все население Парижа, утомленное целой неделей, демократических празднеств толпой покинула столицу. Имеется в виду праздновавшееся 14 июля взятие Бастилии, примечание редакции.